Этим мы с тобой займемся, когда будем ждать грин-карту. Готовься, будем пахать по 20 часов в сутки. Говорить между собой только по-английски. А работать мы с тобой начнем сейчас в Чикаго. Соберем каталоги всех американских издательств. Будем изучать аннотации и интересные книги предлагать нашим издательствам. Ты будешь первой сотрудницей моего литературного агентства. Но сначала тебе нужно будет легализоваться. А как это сделать? Я разведусь, и мы поженимся. Придется расписываться где-нибудь в Мексике или в другой стране, где законы попроще. Слушай дальше. Я не собираюсь делать ставку только на лит-агентство. У меня уже есть несколько романов, и часть из них переведена на другие языки. Значит, мне легче будет пробиваться здесь, доверия больше. Замыслов новых книг у меня всегда много. Буду писать, печатать их в России, как это делают некоторые авторы, которые живут в разных странах. Буду активно предлагать их переводчикам. Сейчас проще. Можно, не выходя из комнаты, рассылать по компьютерной почте тексты по всему миру. Я уверен, не пропадем, пробьемся. — А что у тебя случилось? Почему ты все бросил? — Я не собирался ничего и никого бросать. — Это меня бросили. — Кинули, — говоря языком нашей власти. — Хорошо, кинули. Он начал рассказывать о молодом рабочем, о глаголе, о Москве, о беседе, об Андрее Куприянове, об аварии в Тамбове, о Гале. а встреча со спецназовцем перед поездкой в Америку. Я не понимаю, почему именно со мной происходили эти истории. В чем мой порог? Я только защищался, когда на меня нападали. Никого не трогал первым. Ненавижу драки. Всегда стремился жить в согласии со всеми. Любил людей, слабых и сильных, и великих, и малых. Гордился каждой победой, одержанной друзьями. Мне хотелось, чтобы в моем сердце и в сердце окружающих меня людей всегда была радость. Я старался жить честно, рвался, путался, ошибался, лишался всего, опять начинал, опять лишался и снова начинал. Я всю свою жизнь всегда, прежде чем что-то сделать, осознанно или неосознанно, спрашивал себя, прав ли я перед своей совестью и людьми, не задену ли я кого. «Не обижу ли ненароком, добиваясь своего места под солнцем?» И, уверен, никого не обижал, никого не обидел. Закончил Анохин свой рассказ этими горькими словами. И умолк. Я совсем недавно прочитала где-то, заговорила Светлана, в какой-то газете современный философ размышлял, видно, о таких людях, как ты, что как только... пошли у человека подобные вопросы все бери его голубчика голыми руками он обречен ни ему ни потомству его не укрепится на земле и никому его не жаль может быть этот философ прав может быть ты нигде не смог укрепиться только потому что задавал себе эти вопросы и сможешь ли ты укрепиться здесь если будешь по прежнему задавать себе их здешний мир жестоко Когда сюда пришли первые европейцы, они не спрашивали себя, право они перед Богом и людьми, обидят или не обидят местное население. Они просто вырезали подчистую всех индейцев, чтобы не мешали добиваться места под солнцем, и спокойно укрепились. Грустные размышления. Я перед тобой исповедался. Ты мою жизнь знаешь. Я жду твою исповедь. Она будет и короче, и проще, и яснее. И винить за этот ужасный поворот я могу только себя, никого больше. Жила я, как все, ничего необычного. В Москве тоже, как у всех. Училась хорошо, мечтала стать хорошей журналисткой. Никаких дел не сторонилась, активной была. Мальчиков не избегала, но и не увлекалась ими. Бегала в наш студенческий ночной клуб с девчонками. Все нормально, и было бы нормально, если бы не чрезмерное любопытство и наивность. На философском у нас учился Левчик, такой энергичный толстяк, очень похожий на любителя пива из рекламы, помнишь? Где был пив пил